часть 4. Торговцы. Глава 1. Торговцы постепенно политическую олигархию Академии возглавили торговцы, которые оплели тонкими сетями маршрутов грандиозные просторы периферии. Они покидали Терминус на долгие месяцы и годы. Их корабли зачастую были латаны, перелатаны собственноручно. Честность в их среде оставляла желать лучшего. Но бесстрашие и отвага за счёт всего вышеперечисленного ему удалось создать собственную империю, более могущественную, чем псевдорелигиозные диспотии четырёх королевств. Ходит множество рассказов об этих одиноких и угрюмых великанах, которые полушутя, полусерьёзно произносили свой лозунг, заимствованный из афоризмов Сальвара Гардина: Никогда не позволяйте морали удерживать вас от правильных поступков. Теперь трудно судить, какие из рассказов точны, а какие апокрифичны. Почти все в той или иной степени приукрашены. Галактическая энциклопедия Лиммар Понец стоял под душем, когда зазвучал сигнал вызова. Странно. но гипервизионная связь и горячий душ действовали в необъятных пустынных просторах галактической периферии. К счастью, этот отсек корабля, не заполненный всевозможными грузами, был настолько миниатюрен, что душевая комната занимала кубик размером 2 на 4 фута и находилась всего в двух футах от пульта управления. Ласковый плеск воды — прервалось трекочущее стаккато вызова. Наспех стерёв с лица мыльную пену, бормоча ругательства, пониец босяком прошлёпал к пульту, отладил звук и изображение. Не прошло и 3 часов, и к его кораблю причалил другой торговый Звездолёт, и через стыковочный туннель вошёл улыбающийся юноша. Пониец указал ему на своё лучшее кресло, а сам Бачком пристроился в кресле пилота. "Каким ветром вас занесло, Горм?" мрачно спросил он. "Вы что, всю дорогу от академии тащились за мной?" Лес Горм закурил сигарету и отрицательно покачал головой. "Делать мне нечего. Просто у горазда дела попасть на четвёртую глипты после прибытия почты. Вот меня и послали в догонку за вами с этой штукой". Он передал понятцу маленький блестящий шарик и добавил: Конфиденциально, сверхсекретно. Нельзя передавать по субу эфиру и всё такое прочее. В общем, это персональная капсула, и никто, кроме вас, её не прочтёт. Понец грустно вертел в руках шарик. Вот так подарочек. Что-то я не припомню, чтобы персональная капсула хоть когда-нибудь приносила радостные известия. Шарик раскрылся у него на ладони, из него побежала тонкая ленточка. Он пробежал глазами сообщение, читать необходимо было как можно скорее, потому что когда появлялся конец ленты, начало её уже чернело и обугливалось. Ещё через мгновение ленточка распалась на молекулы и испарилась. Чёрт подери, огорчённо проговорил Пониц. Может, чем-нибудь помочь? поинтересовался Горм, с любопытством глядя на Лимара. Или это действительно секрет? Да нет, вам-то как раз я могу сказать. Вы ведь член гильдии. В общем, мне нужно лететь на Аскон. На Аскон, а с какой, кстати? Они там торговца арестовали. Вот и весь секрет. Горм был искренне возмущён. Арестовали? Но это же нарушение конвенции. Угу. «И вмешательство во внутреннюю политику». «О!» «Так он на этом засыпался». «А кто такой? Я его знаю?» «Нет», — резко отозвался Понец. И Горм понял, что больше вопросов задавать не стоит. Понец встал, нажал на клавиши пульта и уставился на монитор. Ряд бесстрастных цифр, появившихся на экране, поверх его в бешенство». Он с ненавистью смотрел на экран и бормотал. «Проклятие! В то время, как у меня не выполнена квота по продаже, мать твою!» Тут в глазах горма вспыхнул огонек. «Послушайте, дружище, а скон-то? Закрытая территория?» «То-то и оно! Что там, кроме перочинного ножика, продаж? Они упорно не желают приобретать никаких атомных устройств. А у меня кого-то на половину не выполнено, просто самоубийство туда лететь. Отвертеться нельзя. Понец специально покачал головой. Дело дрянь. Этот парень, мой друг, и я не могу бросить его в беде. Меня ведёт рука галактического духа. Чего, чего? Прищурился Горм. Понец взглянул на обескураженного Горма и сухо рассмеялся. «Простите, отвлекся. Вы ведь не читали книгу «Духа»?» «Да я про такую и не слышал». «Естественно, ее читают те, кто обучается в религиозных школах». «А вы? Что же?» «Увы, Горм, это темное пятно в моей биографии, страшная тайна. Но для преподобных отцов я оказался крепким орешком». «Они меня выгнали, и мне ничего не оставалось, как получить светское образование в академии». «Ну ладно, это все, так сказать, лирика. А как у вас с квотой в этом году?» Горм погасил сигарету и напялил кепочку. «Последний груз, и все». «Счастливчик!» — буркнул Пуниц. Горм попрощался с ним и перешел на свой корабль. А Лемар еще долго сидел... угрюма глядя в одну точку. Итак, Эскел Горов был на Асконе и в тюрьме. Скверные дела. Хуже, чем могло показаться на первый взгляд. Одно — рассказать об этом так, как Понец рассказал любопытному юнцу, чтобы тот поскорее отвязался. Другое — что все это принимало серьезный оборот. Лиммор Понец был одним из немногих, то знал, что старший торговец Эскэлгоров вовсе не торговец, а агент Академии.